МЕДНЫЕ БУКИ «Человек, который любит искусство ради искусства», — заговорил Шерлок Холмс, отбрасывая в сторону страничку с объявлениями из Daily Telegraph, «самое большое удовольствие зачастую черпает из наименее значительных и ярких его проявлений». Отрадно отметить, что вы, Вотсон, хорошо усвоили эту истину и при изложении наших скромных подвигов, которые по доброте вы решились увековечить, и вынужден констатировать, порой пытаетесь приукрашивать, уделяете внимание не столько громким делам и сенсационным процессам, в коих я имел честь принимать участие, сколько случаям самим по себе незначительным, но зато предоставляющим большие возможности для дедуктивных методов мышления и логического синтеза, что особенно меня интересует. Тем не менее, — улыбнулся я, — не смею утверждать, что в моих записках вовсе отсутствует стремление к сенсационности. «Возможно, вы ошибаетесь», — продолжал он, подхватив щипцами тлеющий уголек и раскуривая длинную трубку вишневого дерева которая заменяла глиняную в те дни, когда он был настроен скорее спорить, нежели размышлять. Возможно, вы и ошибаетесь, стараясь приукрасить и оживить ваши записки, вместо того, чтобы ограничиться сухим анализом причин и следствий, которые единственно может вызывать интерес в том или ином деле. «Мне кажется, в своих записках я отдаю вам должное», несколько холодно возразил я, ибо меня раздражало самомнение моего друга, которое, как я неоднократно убеждался, было весьма приметной чертой в его своеобразном характере. Нет, это не эгоизм и, не тщеславие, сказал он, отвечая по привычке скорее моим мыслям, чем моим словам. Если я прошу отдать должное моему искусству, то это не имеет никакого отношения ко мне лично. Оно вне меня. Преступление — вещь повседневная, логика — редкая. Именно на логике, а не на преступлении, вам и следовало бы сосредоточиться. А у вас курс серьезных лекций превратился в сборник занимательных рассказов. Было холодное утро, начало весны. Покончив с завтраком, мы сидели возле ярко пылавшего камина в нашей квартире на Бейкер-стрит. Густой туман повис между рядами сумрачных домов, и лишь окна напротив, тусклыми расплывшимися пятнами, маячили в темно-желтой мгле. У нас горел свет, и блики его играли на белой скатерти и на посуде, Со стола еще не убирали. Все утро Шерлок Холмс молчал, сосредоточенно просматривая газетное объявление, пока, наконец, по-видимому, отказавшись от поисков и пребывая не в лучшем из настроений, не принялся читать мне норовоучения по поводу моих литературных занятий. «В то же время», — после паузы продолжал он, попыхивая своей длинной трубкой и задумчиво глядя в огонь, Вас вряд ли можно обвинить в стремлении к сенсационности, ибо большинство тех случаев, в котором вы столь любезно проявили интерес, вовсе не представляют собой преступления. Незначительное происшествие с королем Богемии, когда я пытался оказать ему помощь, странный случай с Мэри Сазерленд, история человека с рассеченной губой и случай со знатным холостяком, Все это не может стать предметом судебного разбирательства. Боюсь, однако, что, избегая сенсационности, вы оказались в плену тривиальности. «Может, в конце концов, так и случилось», — ответил я, «но методы, о которых я рассказываю, своеобразны и не лишены новизны». «Мой дорогой, какое дело публики, великой, но лишенной наблюдательности публики, едва ли способные по зубам узнать ткача или по большому пальцу левой руки наборщика, до тончайших оттенков анализа и дедукции. И тем не менее, даже если вы банальны, я вас не виню, ибо дни великих дел сочтены. Человек, или, по крайней мере, преступник, утратил предприимчивость и самобытность. Что же касается моей скромной практики, то я, похоже, превращаюсь в агента по розыску утерянных карандашей и наставника молодых леди из пансиона для благородных девиц. Наконец-то я разобрался, на что гожусь. А полученное мной утром письмо означает, что мне пора приступить к новой деятельности. Прочтите его. И он протянул мне помятый листок. Письмо было отправлено из Монтегю-Плейс накануне вечером. «Дорогой мистер Холмс, мне очень хотелось посоветоваться с вами по поводу предложения занять место гувернантки. Если разрешите, я зайду к вам завтра в половине одиннадцатого. С уважением, Вайолет Хантер». «Вы знаете эту молодую леди?» — спросил я. Нет. Сейчас половина одиннадцатого. Да, а вот, не сомневаюсь, она звонит. Это дело может оказаться более интересным, нежели вы предполагаете. Вспомните случай с голубым карбункулом, который сначала вы сочли просто недоразумением, а потом он потребовал серьезного расследования. Так может получиться и на этот раз. Что ж... «Будем надеяться. Наши сомнения очень скоро рассеются, ибо вот и особо, о которой идет речь». Дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина. Она была просто, но аккуратно одета. Лицо у нее было смышленное, живое, все в веснушках, как и ржанки а энергичность, которая чувствовалась в ее движениях, свидетельствовала о том, что ей самой приходится пробивать себе дорогу в жизни. «Ради Бога, извините за беспокойство», — сказала она, когда мой друг поднялся ей навстречу. «Но со мной произошло нечто настолько необычное, что я решила просить у вас совета. У меня нет ни родителей, ни родственников, к которым я могла бы обратиться». — Прошу садиться, мисс Хантер. Буду счастлив помочь вам, чем могу. Я понял, что речь и манеры клиентки произвели на Холмса благоприятное впечатление. Он, испытующе оглядел ее с ног до головы, а затем, прикрыв глаза и сложив вместе кончики пальцев, приготовился слушать. В течение пяти лет... Я была гувернанткой в семье полковника Спенса Манроу. Но два месяца назад полковник получил назначение в Канаду и забрал с собой в Галифакс и детей. Я осталась без работы. Я давала объявления, сама ходила по объявлениям, но все безуспешно. Наконец-то небольшая сумма денег, что мне удалось скопить, начала иссекать, и я просто ума не приложу, что делать. В Вестэнде есть агентство по найму «Вестэуэй». Его все знают. И я взяла за правило заходить туда раз в неделю в поисках чего-либо подходящего. «Вестэуэй» — фамилия владельца этого агентства, в действительности же все дела вершит некая мисс Топпер. Она сидит у себя в кабинете. Женщины, которые ищут работу, ожидают в приемной. Их поочередно вызывают в кабинет, и она, заглядывая в свой грозбух, предлагает им те или иные вакансии. По обыкновению и меня пригласили в кабинет, когда я зашла туда на прошлой неделе. Но на этот раз мисс Стоппер была не одна. Рядом с ней сидел толстый-притолстый человек с улыбчивым лицом и большим подбородком, тяжелыми складками спускавшимся на грудь и сквозь очки внимательно разглядывал просительниц. «Стоило лишь мне войти», как он подскочил на месте и обернулся к мисс Стопор. «Подходит!» — воскликнул он. «Лучшего и желать нельзя! Грандиозно! Грандиозно!» Он, по-видимому, был в восторге и от удовольствия потирал руки. На него приятно было смотреть, Таким добродушным он казался. — Ищите место, мисс? — спросил он. — Да, сэр. — Гувернантки? — Да, сэр. — А сколько вы хотите получать? — Полковник Спенс Манроу, у которого я служила, платил мне четыре фунта в месяц. — Вот это да! — Самое что ни на есть — настоящая эксплуатация! — вскричал он, яростно размахивая пухлыми кулаками. «Разве можно предлагать столь ничтожную сумму леди, наделенной такой внешностью и такими достоинствами?» «Мои достоинства, сэр, могут казаться менее привлекательными, нежели вы полагаете, — сказала я. Немного французский, немного немецкий, музыка и рисование. — Вот это да! — снова вскричал он. — Значит, и говорить не о чем. Кратко, в двух словах вопрос вот о чем: обладаете ли вы манерами настоящие леди? Если нет, то вы нам не подходите. Ибо речь идет о воспитании ребенка, который в один прекрасный день может сыграть значительную роль в истории Англии. Если да, то разве имеет джентльмен право предлагать вам сумму, выраженную менее чем трехзначной цифрой. У меня, сударыня, вы будете получать для начала сто фунтов в год». «Вы, конечно, представляете, мистер Холмс, что подобное предложение показалось мне просто невероятным. Я ведь осталась совсем без средств. Однако джентльмен, прочитав недоверие на моем лице, вынул бумажник и достал оттуда деньги». «В моих обычаях также сужать юным леди половину жалования вперед», сказал он, улыбаясь на самый приятный манер, так что глаза его превратились в две сияющие щелочки среди белых складок лица, дабы они могли оплатить мелкие расходы во время путешествия и приобрести нужный гардероб. Никогда еще я не встречала более очаровательного и внимательного человека, — подумалось мне. Ведь у меня уже появились кое-какие долги, аванс был очень кстати, и все-таки было что-то странное в этом деле. И прежде чем дать согласие, я попыталась разузнать об этом человеке побольше. — А где вы живете, сэр? — спросил я. — В Гэмпшире. Чудная сельская местность. Медные буки в пяти милях от Винчестера. Место прекрасное, моя дорогая юная леди. И дом восхитительный, старинный загородный дом. А мои обязанности, сэр? Хотелось бы знать, в чем они состоят. Один ребенок, очаровательный маленький проказник, ему только что исполнилось шесть лет». Если бы вы видели, как он бьет комнатной туфлей тараканов! Шлеп, шлеп, шлеп! Не успеешь и глазом моргнуть, а трех как не бывало!» Расхохотавшись, он откинулся на спинку стула, и глаза его снова превратились в щелочки. Меня несколько удивил характер детских забав, но отец смеялся. Я решила, что он шутит. «Значит, мои обязанности — присматривать за ребенком?» — спросила я. «Нет-нет, не только присматривать, не только, моя дорогая юная леди!» — вскричал он. «Вам придется также, я уверен, вы протестовать не будете, выполнять кое-какие поручения моей жены, при условии, разумеется, если эти поручения не будут унижать вашего достоинства. Немного, не правда ли?» — Буду рада оказаться вам полезной. — Вот именно! Ну, например, речь пойдет о платье. Мы, знаете ли, люди чудаковатые, но сердце у нас доброе. Если мы попросим вас надеть платье, которое мы дадим, вы ведь не будете возражать против нашей маленькой прихоти, а? — Нет, — ответила я в крайнем удивлении или сесть там где нам захочется это ведь не покажется вам обидным да нет или остричь волосы перед приездом к нам я едва поверила своим ушам вы видите мистер холмс у меня густые волосы с особым каштановым отливом их считают красивыми зачем мне ни с того ни с сего «Жертвовать ими?» «Нет, это невозможно», — ответила я. Он жадно глядел на меня своими глазками, и я заметила, что лицо у него помрачнело. «Но это обязательное условие», — сказал он. «Маленькая прихоть моей жены, а дамским капризом, как вам известно, сударыня, следует потакать». «Значит, вам не угодно?» стричь волосы». «Нет, сэр, не могу», — твердо ответила я. «Что ж, значит, вопрос решен. Жаль, жаль, во всех остальных отношениях вы нам вполне подходите. Мисс Стопор, в таком случае мне придется познакомиться с другими юными леди».